Ты сегодня не властен над завтрашним днём. Твои замыслы завтра развеются сном. Ты сегодня живи, если ты не безумен. Ты не вечен, как всё в этом мире земном.